Глава 34. Я проснулась от сильного ощущения тошноты. Ещё сонным мозгом прикидывала, что такого могла съесть накануне, но всё было свежее и никаких несовместимых продуктов. Затем потянулась к прикроватной тумбочке, на которую каждый вечер перед сном ставила стакан воды. Взяла его и сделала несколько жадных глотков, а потом вскочила с кровати и понеслась в ванную, упала на колени перед унитазом, а потом поняла: что беременна, просто почувствовала. Это мне подсказал не только мой желудок, который норовил украсить своим содержимым белоснежный фаянс, но и какое-то внутреннее чутьё. Словно я уже до этого знала о своём положении, но не до конца верила в случившееся. Сев на тёплый кафель, я накрыла унитаз крышкой и уже в третий раз нажала кнопку смыва. Меня трясло, глаза слезились, тошнота не отпускала, но осознание моего положения затмевало физический дискомфорт. Я вскочила на ноги, слегка пошатнулась и схватилась за край раковины. Хотела побежать и рассказать Касиму, но замерла. Заставила себя почистить зубы и умыться, затем расчесаться. Руки по привычке потянулись за плеть косу, но я передумала. Сима любил, когда мои волосы были распущены, а в это утро я хотела быть для него особенно красивой. Осмотрев себя в зеркале, я погладила совершенно плоский живот с маленьким бугорком внизу, который должен был стать больше не в силу врождённой физиологии, а в силу того, что теперь там растёт крохотное существо. "Привет", произнесла я шёпотом и улыбнулась. Мысль о беременности приводила меня в восторг. Я распахнула дверь ванной и выскочила в спальню, где тут же остановилась, глядя на сметую постель. Да, точно. Если бы Касим до этого времени спал рядом, то наверняка пришёл бы ко мне в ванную, хотя бы для того, чтобы спросить, в порядке ли я. Но его не было. Надев пушистые меховые тапочки и набросив длинный шёлковый халат, я отправилась на поиски мужа. По очереди обошла все комнаты, но везде было пусто. Последним шансом оставалась кухня, но я чувствовала, что и там его не обнаружу. Так и оказалось. Кухня и гостиная оказались пусты. На столе на электрической платформе для подогрева стояла чашка кофе, а рядом лежала записка: "Прости, я съел весь каймак, не удержался, было слишком вкусно. Но в холодильнике тебя ждут любимые заварные пирожные. Это компенсация за мою прожорливость". Уехал на работу, не скучаю, люблю тебя и позвони, как проснешься. К. Ка. Я села на барный стул и, сделав глоток кофе, уставилась в тёмную бездну напитка. Задумалась, можно ли кофе беременным. Специально начала вспоминать всё то, что нам давали во время курса акушерства и гинекологии. Чтобы немного успокоиться, начать дышать глубоко и спокойно, но внутри поселилась паника. У Касима какие-то проблемы, а если я что и знала о ведении крупного бизнеса, Так это то, что это очень опасно. В голове, перемежаясь картинками с лекции, всплывало изображение того, как папа словно в замедленной съёмке отлетает назад от силы выстрела, падает на спину, и под ним сразу растекается багровая лужица крови, тут же впитываясь в снег. А я стою, сжимая в руке снежок, и боюсь пошевелиться, потому что у меня такое ощущение, что если я хотя бы даже моргну, то он умрёт. Ужас сковал всё моё тело от страшных воспоминаний. Я помнила суету и пронизывающие насквозь крики, от которых всё тело покрывалось ужасно неприятными мурашками. Помнила, как шевелились волосы на затылке, когда я слышала, как мама выла, требуя вызвать скорую, трясущимися руками бережно укладывая голову папы себе на колени. Я зажмурилась и несколько раз стряхнула головой, чтобы вытеснить страшные воспоминания. Взяла со стойки телефон и набрала Касима. Доброе утро, моя девочка. Спокойно произнял он, ответив на звонок. Доброе. У тебя всё хорошо? Как обычно. Что с голосом молсу? Я только проснулась. Твой голос дрожит. Пообещай, что ничего плохого не случится, прошептала я. Я ведь уже пообещал. Тебе приснилось что-то, что тебя тревожит? Да просто у меня для тебя есть новости. Хорошие, надеюсь. Да, только я не скажу по телефону. Когда ты будешь дома? Вечером, скорее всего, поздно. Но я постараюсь заскочить на полчаса, поговорим. Ладно. Я думала к родителям съездить. С охраной, Алсу. С какой охраной? Я не капризничала, пытаюсь спорить и выяснить отношения. Понимала, что крупный бизнес сопровождают некоторые, мягко говоря, неудобства, но всё же мне нужно было выяснить, что происходит. У двери двое мужчин, Богдан и Илья. Они будут сопровождать тебя повсюду. Ездить будешь с ними в их же машине. Алсу, только не спори. «Устало» произнёс Касим. «Я не собиралась», — ответила я. «А ты?» «А что я?» «С тобой кто будет?» Я слышала, как он улыбнулся. «А со мной мой ангел-хранитель, который ведёт меня за руку». «Касим!» «Ну всё, успокойся. Я с Алексеем». «И всё?» «Девочка моя, перестань волноваться. Всё под контролем». «Ладно», — выдохнула я. «Встретимся в обед?» «Да, а где?» «Давай я подъеду к твоим родителям». «Хорошо». Мы простились, я собралась и вышла из квартиры, сдерживая порыв убежать назад, когда увидела двух громил, расположившихся по обе стороны от входной двери. «Здравствуйте», – пропищала я. «Доброе утро, Алсу Вахидовна», – ответил один из них. «Давайте я возьму», – предложил он, увидев увесистый бумажный пакет у меня в руках. «Спасибо», – ответила я, передавая ношу. Мы спустились на подземную парковку и подошли к одному из тех огромных джипов, на каких обычно ездил Касим. Илья, так он представился в лифте, помог мне забраться в машину, и мы тронулись с места, как только охранники разместились впереди. Куда едем, Алсувахидовна? Господи, вы же себе так язык сломаете, улыбнулась я. Называйте меня просто Алсу. На их лице не дрогнул ни один мускул. Робот и не иначе. Не положено, коротко ответил назвавшийся Богданом. Ясно, тише ответила я. Едем в клинику. Адрес мы в курсе. А, ну да. ответила я и повернулась лицом к окну. «Это такое странное ощущение, ехать в машине с двумя людьми и даже не иметь возможности говорить с ними о чём-то. Да, они посторонние, мне с ними нечего обсуждать, но всё равно я чувствовала себя некомфортно, как будто должна была как-то разрядить напряжённую обстановку, но не знала как. По большому счёту, я и в глаза-то ни одному из них не взглянула, как и они мне». поглядывали из-под тишка, но чтобы прямо нагло рассматривать нет. Наверное, Касим запретил. Оно и к лучшему, а то что то с ним я стала слишком расслабленная и смелая. Раньше, когда жила в доме родителей, я бы ни за что не заговорила с посторонними мужчинами первой. Разве что на учёбе или по работе, но то немного другое. А теперь вот так смело пыталась общаться с охраной. Я набрала маму и сообщила ей, что заеду к ним после клиники, и остаток дороги смотрела в окно. В городе наступила полноценная зима. Всё было украшено к Новому году, до которого осталось всего пара дней. Мы с Осимом решили отпраздновать его дома вдвоём. Я даже уговорила его купить одинаковые пижамы и украсить ёлку. Он сказал, что никогда не праздновал этот праздник, впрочем, как и я, но рождественская атмосфера в Европе настолько захватила нас, что мы всё же решились. Возможно, наши родители станут осуждать нас за это, но мы с мужем приняли решение не обращать внимания ни на чьё мнение и строить свой собственный мир. Как только мы припарковались у клиники, Илья помог мне выйти из машины и сопроводил внутрь. Со мной здесь ничего не случится, попыталась убедить его я. Вы можете подождать в машине. Не положено, коротко ответил он. Если бы я не видела, как они с Богданом тихо переглядывались в машине, я могла бы подумать, что «не положено» – это единственная фраза, которую они выучили. Оставив вещи в своём кабинете, я прошла в отделение гинекологии. Остановилась у ресепшена и, предъявив свой бейджик, попросила консультацию у врача. Медсестра направила меня в кабинет к доктору, и я пошла туда. Но сделала несколько шагов и остановилась. Обернулась и посмотрела на хмурого охранника – «Илья, вы серьёзно собираетесь сопровождать меня к врачу?» «Алсу Вахидовна, я не могу отходить от вас». Я вздохнула и набрала номер мужа. Отвернулась от охранника, чтобы тот не слышал нашего разговора. «Касим», – процедила я сквозь зубы, как только он ответил на звонок. «Я очень лояльно отношусь к охране, но это уже перебор». «О чём ты?» «Я иду к врачу и не хочу, чтобы меня к нему сопровождал охранник». «К какому врачу?» «К самому, что ни на есть женскому». случилось что-то или ты по работе Нет и нет обычный осмотр тише ответила я И в чём проблема Бросив быстрый взгляд на стоящего на приличном расстоянии Илью я снова отвернулась А в том что я не хочу чтобы он сопровождал меня до кабинета Алсу Касим это гинеколог прошептала я со злостью Он вздохнул Дай ему трубку Я передала телефон Илье и он тут же приложил его к уху Слушаю Хорошо, понял вас, коротко ответил Илья и вернул мне трубку. Я посмотрела на экран, Касим уже отключился, перевела взгляд на охранника, а он сделал шаг назад. Подожду вас возле ресепшн. Я коротко кивнула и пошла к врачу в кабинет, выдохнув с облегчением. Что вы шалсу? сразу после осмотра с улыбкой произнесла Марта, одна из самых приятных женщин в этой больнице. Мы были знакомы, она вела беременность трёх моих пациенток. Радостная новость мужу под ёлочку. Ой, ты же, наверное, не признаешь. В этом году мы с мужем решили отпраздновать, ответила я. Тогда можешь повязать бантик на животе и лечь под ёлочку. Он будет наверняка счастлив. Лучшего подарка невозможно желать. Я одевалась, бросая на неё взгляды, пыталась сдержать рвущуюся наружу улыбку. Кто бы мог подумать, что я так обрадуюсь этой новости? Раньше я думала, что было бы неплохо немного подождать, прежде чем рожать детей, но на деле оказалось, что я буду рада стать мамой. Присев напротив Марты, которая проворно заполняла карту беременной, я нервно теребила края хиджаба, который так и норовил выбиться из узла. "Значит так, Алсу Вахидовна", с улыбкой начала врач, сложив руки на карте. "Витамины, полноценный сон, положительные эмоции. Глоток шампанского в новогоднюю ночь. Я не пью алкоголь". "И это правильно", кивнула она. "Тогда сок и фрукты, никаких тяжестей и ночных смен. Я знаю, что даже семейных докторов вызывают на дежурство. Ты теперь об этом забудь. У тебя и немного недобор по весу, надо наверстать". Я кивала, как болванчик, но половина её слов растворялась где-то в пространстве, потому что все мои мысли были заняты размышлениями о том, как я расскажу о своём положении мужу. как он обрадуется, а это наверняка будет именно так. Касим хотел детей, и эта новость должна была стать для него счастливой. Думаю, в свете напряжённой ситуации, в которой он находился, она его немного расслабит. Поблагодарив врача и прихватив карту и снимки УЗИ, я вернулась в свой кабинет. Положила карту на стол и нависла над ней, упершись ладонями в столешницу. Сердце грохотало часто-часто, дыхание сбивалось. Голова кружилась от переполняющих эмоций, и мне хотелось кричать на весь мир о своём положении. Мне понадобилось добрых 20 минут, чтобы прийти в себя и перестать мысленно скакать, и только после этого я собралась и уже спокойной походкой направилась на выход, чтобы поехать к родителям. Мне предстояло выдержать несколько часов в обществе мамы и ничего ей не сказать, потому что я хотела, чтобы муж первым узнал наши главные новости. Bye.